Глава одиннадцатая. Не успел князь Андрей проводить глазами пфуля, как в комнату поспешно вошел граф Бениксен и, кивнув головой Балконскому, не останавливаясь, прошел в кабинет, отдавая какие-то приказания своему адъютанту. Государь ехал за ним, и Бениксен поспешил вперед, чтобы приготовить кое-что и успеть встретить государя. Чернышев и князь Андрей вышли на крыльцо. Государь с усталым видом слезал с лошади. Маркиз Паулучи что-то говорил государю. Государь, склонив голову налево, с недовольным видом слушал Паулучи, говорившего с особенным жаром. Государь тронулся вперед, видимо, желая окончить разговор, но раскрасневшийся взволнованный итальянец, забывая о приличии, шел за ним, продолжая говорить. — Что же касается того, кто присоветовал Дрисский лагерь, — говорил Паулучи в то время, как государь, входя на ступеньки и заметив князя Андрея, вглядывался в незнакомое ему лицо. — Что же касается государь, — продолжал Паулучи с отчаянностью, как будто не в силах удержаться, — до того человека, который присоветовал лагерь при Дрисе, то для него, по моему мнению, есть только два места — «желтый дом» или «виселица». Не дослушав и как будто не слыхав слов итальянца, государь, узнав Болконского, милостиво обратился к нему. «Очень рад тебя видеть. Пройди туда, где они собрались, и подожди меня». Государь прошел в кабинет. За ним прошел князь Петр Михайлович Волконский, барон Штейн, и за ними затворились двери. Князь Андрей, пользуясь разрешением государя, прошел с полулучи, которого он знал еще в Турции, в гостиную, где собрался совет. Князь Петр Михайлович Волконский занимал должность как бы начальника штаба государя. Волконский вышел из кабинета и, принеся в гостиную карты и разложив их на столе, передал вопросы, на которые он желал слышать мнение собранных господ. Дело было в том, что в ночь было получено известие, впоследствии оказавшееся ложным, о движении французов в обход Дрисского лагеря. Первый начал говорить генерал Арнфельд, неожиданного избежания представившегося затруднения, предложив совершенно новую, ничем, кроме как желанием показать, что он тоже может иметь мнение, необъяснимую позицию в стороне от петербургской и московской дорог, на которой, по его мнению, армия должна была, соединившись, ожидать неприятеля. Видно было, что этот план давно был составлен Арнфельдом, и что он теперь изложил его не столько с целью отвечать на предлагаемые вопросы, на которые план этот не отвечал, сколько с целью воспользоваться случаем, высказать его. Это было одно из миллионов предположений, которые так же основательно, как и другие, можно было делать, не имея понятия о том, какой характер примет война. Некоторые оспаривали его мнение, некоторые защищали его. Молодой полковник Толь... Горячее других оспаривал мнение шведского генерала и во время спора достал из бокового кармана исписанную тетрадь, которую он попросил позволения прочесть. В пространно составленной записке Толь предлагал другой совершенно противный и плану Арнфельда, и плану Пфуля план кампании. Паулучи, возражая Толю, предложил план движения вперед и атаки, которая одна, по его словам, могла вывести нас из неизвестности и западни, как он называл Дрисский лагерь, в которой мы находились. Фуль во время этих споров и его переводчик Вальцоген, его мост в придворном отношении, молчали. Фуль только презрительно фыркал и отворачивался, показывая, что он никогда не унизится до возражения против того вздора, который он теперь слышит. Но когда князь Волконский, руководивший прениями, вызвал его на изложение своего мнения, он только сказал, что же меня спрашивать. Генерал Армфельд предложил прекрасную позицию с открытым тылом. Или «атаку». Этого итальянского господина. Очень хорошо. Или отступление. Ау, гуд. Тоже хорошо. Что ж меня спрашивать? Сказал он. Ведь вы сами знаете все лучше меня. Но когда Волконский, нахмурившись, сказал, что он спрашивает его мнение от имени государя, то Пфуль встал и, вдруг одушевившись, начал говорить. Все испортили. Все спутали. «Все хотели знать лучше меня, а теперь пришли ко мне, как поправить?» «Нечего поправлять. Надо исполнять все в точности по основаниям, изложенным мною», — говорил он, стуча костлявыми пальцами по столу. «В чем затруднение?» «Вздор! Киндершпиль! Детские игрушки!» Он подошел к карте и стал быстро говорить. тыкая сухим пальцем по карте и доказывая, что никакая случайность не может изменить целесообразности Дрисского лагеря, что все предвидено и что, ежели неприятель действительно пойдет в обход, то неприятель должен быть неминуемо уничтожен. По не знавший по-немецки, стал спрашивать его по-французски. Вальцоген подошел на помощь своему принципалу, плохо говорившему по-французски, и стал переводить его слова, едва поспевая за Пфулем, который быстро доказывал, что «все, все, не только то, что случилось, но все, что только могло случиться, все было предвидено в его плане, и что, ежели теперь были затруднения, то вся вина была только в том, что не в точности все исполнено». Он беспрестанно иронически смеялся, доказывал и, наконец, презрительно бросил доказывать, как бросает математик поверять различными способами раз доказанную верность задачи. Вальцоген заменил его, продолжая излагать по-французски его мысли и изредка говоря фулю «Не правда ли ваше превосходительство?» Фуль, как в бою разгоряченный человек, бьет по своим сердито, кричал на Вальцогена «Ну да, что еще тут толковать?» Паулучий и Мишов два голоса нападали на Вальцогина по-французски, Арнфельд по-немецки обращался к Пфулю, Толь по-русски объяснял князю Волконскому. Князь Андрей молча слушал и наблюдал. Из всех этих лиц более всех возбуждал участие в князе Андрее озлобленный, решительный и бестолково самоуверенный Пфуль. Он один из всех здесь присутствовавших лиц, очевидно, ничего не желал для себя, Никому не питал вражды, а желал только одного – приведения в действие плана, составленного по теории, выведенной им годами трудов. Он был смешон, был неприятен своей ироничностью, но вместе с тем он внушал невольное уважение своей беспредельной преданностью идеи. Кроме того, во всех речах всех говоривших была... За исключением Фуля, одна общая черта, которой не было на Военном совете в 1805 году, это был теперь хотя и скрываемый, но панический страх перед гением Наполеона, страх, который высказывался в каждом возражении. Предполагали для Наполеона все возможным, ждали его со всех сторон, и его страшным именем разрушали предположения один другого. Один, Пфуль, казалось, И его Наполеона считал таким же варваром, как и всех оппонентов своей теории. Но, кроме чувства уважения, Фуль внушал князю Андрею и чувство жалости. Потому тому тону, с которым с ним обращались придворные, потому что позволил себе сказать по улучшии императору, но, главное, по некоторой отчаянности выражений самого Пфуля, видно было, что другие знали, и он сам чувствовал, что. Падение его близко, и, несмотря на свою самоуверенность и немецкую ворчливую ироничность, он был жалок своими приглаженными волосами на височках и торчавшими на затылке кисточками. Он, видимо, хотя и скрывал это под видом раздражения и презрения. Он был в отчаянии от того, что единственный теперь случай проверить на огромном опыте и доказать всему миру верность своей теории. ускользал от него. Прения продолжались долго, и чем дольше они продолжались, тем больше разгорались споры, доходившие до криков и личностей, и тем менее было возможно вывести какое-нибудь общее заключение из всего сказанного. Князь Андрей, слушая этот разноязычный говор и эти предположения, планы и опровержения, и крики, только удивлялся тому, что они все говорили. Те, давно и часто приходившие ему во время его военной деятельности, мысли, что нет и не может быть никакой военной науки, и поэтому не может быть никакого так называемого «военного гения», теперь получили для него совершенную очевидность истины. Какая же могла быть теория и наука, в деле которого условия и обстоятельства неизвестны? и не могут быть определены, в котором сила деятелей войны еще менее может быть определена. Никто не мог и не может знать, в каком будет положение нашей неприятельской армии через день, и никто не может знать, какая сила этого или того отряда. Иногда, когда нет труса впереди, который закричит «Мы отрезаны!» и побежит, А есть веселый, смелый человек впереди, который крикнет «Ура!» Отряд в пять тысяч стоит тридцати тысяч, как под Шемграбеном. А иногда пятьдесят тысяч бегут перед восемью, как под Аустерлицем. Какая же может быть наука в таком деле, в котором, как во всяком практическом деле, ничто не может быть определено, и все зависит от бесчисленных условий, значений которых... определяется в одну минуту, про которую никто не знает, когда она наступит. Арнфельд говорит, что наша армия отрезана, а Паулучи говорит, что мы поставили французскую армию между двух огней. Мишо говорит, что негодность Дрисского лагеря состоит в том, что река позади, а Пфуль говорит, что в этом его сила. Толь предлагает один план, Арнфельд предлагает другой, и все хороши, и все дурны. И выгоды всякого положения могут быть очевидны только в тот момент, когда совершится событие. И от чего все говорят «гений военный», разве гений тот человек, который вовремя успеет велеть подвести сухари и идти тому направо, тому налево? От того только что военные люди обличены блеском и властью, и массы подлецов льстят власти, придавая ей несвойственные качества гения? Их называют гениями. Напротив, лучшие генералы, которых я знал, глупые или рассеянные люди. Лучший Багратион, сам Наполеон признал это, а сам Бонапарте, я помню, самодовольное и ограниченное его лицо на аустерлицком поле, не только гения и каких-нибудь качеств особенных не нужно хорошему полководцу, но напротив, Ему нужно отсутствие самых лучших высших человеческих качеств любви, поэзии, нежности, философского пытливого сомнения. Он должен быть ограничен, твердо уверен в том, что то, что он делает, очень важно, иначе у него не достанет терпения. И тогда только он будет храбрый полководец. Избави Бог, или он человек, полюбит кого-нибудь. Пожалеет, подумает о том, что справедливо и что нет. Понятно, что истори еще для них подделали теорию гениев, потому что они власть. Заслуга в успехе военного дела зависит не от них, а от того человека, который в рядах закричит «пропали» или закричит «ура». И только в этих рядах можно служить с уверенностью, что ты полезен. Так, думал, князь Андрей слушая толки и очнулся только тогда, когда по позвал его, и все уже расходились. На другой день на смотру государь спросил у князя Андрея, где он желает служить, и князь Андрей навеки потерял себя в придворном мире, не попросив остаться при особе государя, а попросив позволения служить в армии.